Глава 2. Я вошла в грязный вестибюль молодёжного хостела сент пол на первом этаже старого здания в викторианском стиле. Седой мужчина за стойкой взглянул на меня поверх очков. Жёлтый свет фуллоресцентных ламп отражался в его толстых линзах. Я приблизилась к стойке. «Здравствуйте, мне нужен номер». Я нахмурилась, вспомнив молодёжные хостелы, в которых доводилось бывать раньше тесные комнатушки с двухъярусными кроватями, круглосуточная толчая. У вас есть одноместные номера? — Сорок фунтов за ночь. Он медленно оглядел меня с головы до ног с отвращением, словно смотрел на засохший сыр в холодильнике. У меня было очень мало наличных, но за отдельную комнату я была готова выложить все, что есть. Чудесно мне подходит. — Сколько ночей! По его тону чувствовалось что предпочтительный ответ – ноль. Не знаю, как минимум одна. Может, несколько. Оплата вперёд, наличными. Я кивнула. На плече висела сумка, которую провела прошлую неделю в камере хранения на Ливерпуль-стрит. Я сложила в неё всё, что не пригодилось бы в мире фейре. Телефон, бумажник, ключи, кое-что из одежды и ноутбук. Засунув руку в сумку, вытащила из бумажника две двадцатифунтовые банкноты. Мужчина схватил их и прищурился, пытаясь найти признаки подделки. Наконец он выложил на стойку ключ от номера. Поднявшись по узкой лестнице на второй этаж, я обнаружила тёмный коридор с выцветшим голубым ковром. Номер двадцать семь находился в самом конце. За скрипучей белой дверью с облупившейся краской оказалось небольшое помещение, которое мудрялось выглядеть одновременно и тусклым, и кричащим. Потрескавшиеся зелёные стены... Серый ковролин? Скарлетта крестила бы его «цвета дерьма». На кровать было наброшено покрывало, по которому, словно пытаясь бороться с ужасом зелёных стен, рассыпались неоново-розовые и фиолетовые бабочки и цветочки. Большое коричневое пятно на ковролине напоминало мою любимую игру «Угадай пятно». «Кока-кола? Кровь? Рвота?» И всё-таки эта комната как нельзя лучше гармонировала с тёмной пустотой в моей груди. Самое подходящее место, чтобы страдать. Я бросила сумки у двери, а магические чувства уже настраивались на отражение. На стене рядом со шкафом висело зеркало в полный рост. Чуть дальше, по коридору, я нащупала зеркало в общей душевой. Тусклые блики отражались от единственного окна и металлического каркаса кровати. Я подошла к зеркалу и взглянула на себя. Неудивительно, что на ресепшене мне были не рады. Одежда, с которой стекала вода, вся была в репьях и конской шерсти. Грязные растрепанные розовые волосы выцвели. Под глазами фиолетовые синяки. Я провела пальцами по мягкому шерстяному свитеру рона Теперь он был весь забрызган грязью. Я поднесла его к лицу и ощутила слабый аромат мха и мускуса, запах рона Однажды в тренавантуме, Я уснула прямо на нем, свернувшись калачиком на коленях и положив голову на грудь. Его теплые руки обнимали меня, стук его сердца успокаивал, пока я не провалилась в глубокий сон. И теперь мне так хотелось снова почувствовать себя в безопасности. Но это не выход. И я судорожно вздохнула нащупала отражение, соединяясь с ним, и представила прежнюю Кассандру. Ту, которая считала себя человеком, агентом ФБР, помогавшим ловить иринных убийц, которая поднимала на смех само слово «магия». Но я не могла контролировать свои мысли. Вместо этого в мерцающем отражении возник образ родителей. Мама и папа, такие, какими я хотела их помнить, сидят на заднем дворе под послеполуденным солнцем. Папа жарит гамбургеры и неуклюже пританцовывает под песню «Голодный как волк» а мама расставляет рядом свечи с ароматом цитронеллы, чтобы отпугнуть насекомых. На секунду мне стало легче дышать. Захотелось шагнуть прямо к ним, в это манящее видение. Но едва я придвинулась к зеркалу, как сознание предательски подсунуло в отражение Рикса. Он стоял возле дымящегося отцовского гриля с жестокой ухмылкой на лице. Я зарычала, разрывая связь с зеркалом. Гарация и Марта Лидол никогда не знали, кто я на самом деле. Не знали, что их дочь похитили и подменили монстром, чтобы они подумали обо мне, узнав правду. Я постаралась задвинуть такие мысли подальше. Чёртова тишина этого номера сводила меня с ума. Голова шла кругом. Я вытащила из сумки телефон, поставила на зарядку и достала сменную одежду. У меня не было полотенца, так что поход в душ обещал быть интересным. Но я все равно прошла по коридору, толкнула дверь, выложенную бежевым кафелем душевую, разделась в кабинке, дрожа от холода, и пустила теплую воду. Здесь, в тихой душевой, под печальные звуки стекающих по телу струй, я не могла отвлечься от главного вопроса. А именно, какого черта я сейчас делаю? Мне следовало отправиться из портала прямо в аэропорт, купить первый попавшийся билет назад в Штаты и попытаться вернуть в жизнь в нормальное русло. Мне следовало вернуться в ФБР, как мы договаривались еще неделю назад, и жить прежней жизнью. Смывая с тела лесную грязь, я пыталась придумать, что же сказать шефу. ФБР не в курсе существования в Фейре. Я не могу доложить, что осталось в Лондоне бороться с двойником-подменышем, чтобы помешать ей уничтожить город. Наверное, нужно просто попросить прощения. Шеф старик суровый, но у него, хоть он это и скрывает, доброе сердце. Я всегда была его любимицей. Может, даже удастся начать подобие нормальной жизни с приятным здравомыслящим парнем, с которым я познакомлюсь в интернете. Я выключила душ, зашла в кабинку для переодевания и, не вытираясь, натянула одежду прямо на мокрое тело, отчего трусики прилипли к бедрам. По крайней мере, свитер хоть немного согреет. Вернувшись в номер, я рухнула на кошмарное покрывало с бабочками и цветочками и уставилась в потолок, изучая трещины. В голове без устали прокручивались воспоминания о последних неделях, и почему-то мысль о возвращении в Штаты казалась неправильной. Всю прошлую неделю я словно скользила по поверхности пузыря хаоса, хрупкой сферы, которая защищала меня от бушующих внутри вод. И только одно спасало меня от падения в эту бездну. Движение. Я должна была двигаться, мчаться в мире фейри, иначе хрупкий пузырь лопнет. Я схватила с кровати телефон все еще меньше двадцати процентов заряда. Оставив его на зарядке, я набрала номер Скарлетт. «Алло?» Она ответила почти мгновенно, взволнованно и резко. «Кас?» «Привет, Скарлетт!» Я старалась говорить спокойно. «Кас, ты в порядке? Что случилось?» Попытка скрыть правду от лучшей подруги с треском провалилась. Я тяжело вздохнула. «Скарлетт, я так устала!» «Кас, ты где?» «В хостеле, в Лондоне». «Уже вернулась из отпуска?» В мягком голосе Скарлетт чувствовалось скрытое напряжение. «Я знала, что линия небезопасна. Нас могут прослушивать, и обсуждать мое недавнее путешествие в Тренавантум не самая удачная идея». «Ага», — фыркнула я. «Парень, которого я навещала, не захотел меня видеть». «Это была плохая идея, Касс. Тебе нужно вернуться в Штаты». «Вернуться». Я поняла, о чем она говорит. И снова почувствовала острый укол одиночества. «Ты уже уехала из Великобритании?» Подруга вздохнула. «Да. Прилетела в Штаты два дня назад». «А... Касс, тебе реально нужно вернуться домой. Нам есть о чем поговорить, с глазу на глаз. И, думаю, твои парни уже теряют терпение из-за твоего исчезновения». «Да», — глухо ответила я. «Да, ты права». «Касс...» Судя по голосу, у тебя все паршиво. Я просто устала. Не спала уже. Я запнулась, припоминая. Несколько дней. Я так измучилась. Так я тебе и поверила. В голосе Скарлетт слышалось беспокойство. И я вдруг пожалела, что позвонила ей. Нужно было догадаться, что по телефону нормально не поговоришь. Жаль, что ты не здесь. Мне тоже жаль, милая. Хочешь, куплю тебе билет домой. «Тебе нужно лишь приехать в хитру «Спасибо, все в порядке, я сама». «Поспи немного», — продолжала подруга. «Я могу купить билет, потом расплатишься. Ты нужна здесь». Я не уверена, что не потеряла работу, Скарлетт. Касс. В мозгу снова вспыхнуло видение. Мои родители и Рикс у них за спиной. «А ты знаешь, что мои родители не мои настоящие родители?» — спросила я. «Об этом есть в моем досье?» Мы сейчас не можем обсуждать твое досье. Меня вдруг озарило, словно удар под дых. Кассандра Лидл — это даже не мое имя. Оно принадлежало другому ребенку, которого украли в Фейре. Сейчас я почти видела наяву ее глаза, выражение ужаса на лице Сиофры, когда я заманила ее в пустоту между отражениями. кас твердо перебила Скарлетт, «это незащищенная линия, и я думаю, тебе реально нужно выспаться». Это не мое имя. Это украденное имя. Я поймала в ловушку его хозяйку. Послышался щелчок. Скарлетт отключилась, чтобы покончить с моей неосмотрительной болтовней. Все правильно. Незащищенная линия. Я едва держалась на ногах. Истощение, Эдипов комплекс, ужас от убийства собственного отца привели к эмоциональному срыву. Не говоря уже о ранившем меня отказе Роанна. Скарлетт права, надо выспаться, а утром я куплю билет домой и забуду всю эту катастрофическую поездку. Я выключила прикроватный светильник, скользнула с ногами под покрывало и натянула его по самые плечи. Мысли путались. Я перевернулась на живот и закрыла глаза, желая заснуть. Но вместо этого в голове эхом отдавались воспоминания. Голос мамы. Какая пухляшка! В родильном отделении все сразу влюбились в тебя. Потом ее предсмертный хрип, день убийства. Я пряталась под кроватью, глядя на брошенное на полу худи и слушая, как рушится мой мир. Образы замелькали быстрее. Первый день в школе, седьмой день рождения, вечеринка с роликами и игровыми автоматами, кукла-балерина в подарок на Рождество. Как бы все обернулось, если бы меня не подменили? Если б я выросла в тренавантуме с Риксом и... И... и с кем еще? Если Рикс мой отец, то кто моя настоящая мать? Вот что меня отвлечет. Я так отчаянно стремилась отвлечься от воспоминаний, что изо всех сил ухватилась за этот волнующий вопрос. А вдруг у меня где-то есть мама? Если я найду ее, возможно, у меня появится шанс обрести семью. Может, и ей хочется меня увидеть? Так что пока я не вернусь в Штаты... Мне еще нужно разобраться в своем прошлом, узнать, кто же я. Я родилась в Пикси, и у меня была человеческая мать, имени которой я не знаю. Я встала с кровати, забыв про сон, и стала обуваться. По скрипучей лестнице я спустилась в винный бар Лероя. Печальная джазовая мелодия заглушала тихий гул разговоров. Под звуки трубы и саксофона женщина пела об утраченном возлюбленном, бросившем ее на морском берегу. У подножия лестницы я на секунду остановилась и оглядела уже знакомую обстановку. Тоннели, расходившиеся от главного зала, бочки с выдержанным вином, старинные геральдические эмблемы на стенах, ворон, голубь, череп под водой, наперстянка, феникс. Но эмблема, которая больше всего меня заинтересовала, была испорчена, разбита. Шесть королев стринавантума и одно из них разрушено. Однажды я спросила Роана про разбитую эмблему, но он просто сменил тему. Я вспомнила выражение его лица, когда он выставил меня из своего дома, и в груди сжалась от боли. Обхватив себя руками, я впервые взглянула на посетителей бара Лероя и заметила десятки сверливших меня подозрительных взглядов. Когда я вошла, все разговоры прекратились. Женщина с каскадом голубых волос до бедер изумленно уставилась на меня молочно-белыми глазами. Другая, с кожей цвета красного дерева, одетая в белый бархатный камзол, оставила бокал с вином и поглядывала в мою сторону. Остробородый мужчина в черном кружевном воротнике рассматривал меня с прищуром. Даже саксофонист пялился. Ну да, верно. Я же в прошлый раз привела сюда Скарлетт, а она грозила всем пистолетом с железными пулями, и это явно не понравилось посетителям фейри. И все же сейчас они не выглядели готовыми напасть. На меня не обращала внимания только женщина с микрофоном. Она словно тонула в боли, звучавшей в песне. Ее длинные серебристые волосы рассыпались по плечам поверх алого платья. Несколько секунд я слушала музыку, стараясь держаться под пристальными взглядами непринужденно, расслабленно. И постепенно все отвернулись, возобновив приглушенные беседы. Я облегченно вздохнула и тут заметила тощую фигурку, сгорбившуюся над барном стуле. Лохматые светлые пряди свисали на глаза. «Элвин! Он-то мне и нужен!» Опустив голову, я направилась к нему, попутно замечая, как посетители бара отшатываются, когда я прохожу мимо. Когда я приблизилась к Элвину, меня окутала марихуановая облачко Он обернулся с ленивой улыбкой, глаза покраснели. «Все в порядке, босс!» «Да», — соврала я. «А ты как поживаешь?» «Лерой!» — позвал он кларет для моей подруги!» «И одну порцию для меня, раз уж здесь!» Лерой толкнул дверь рядом с баром, хмуро глядя на меня. «Вам два клоретта?» Я кивнула. Тело напряглось от нервной энергии. «И, пожалуйста, порцию побольше!» Я забарабанила пальцами по выцветшей деревянной барной стойке. В груди заныло от знакомой пустоты. «А может, нам целую бутылку?» Лерой кивнул и повернулся к стеллажу с бутылками. Я прокрутилась на стуле и оказалась лицом к Элвину. Он был в черной куртке, поверх футболки с надписью «Если мы не сумеем этого сделать, то притворимся, что сделали. НАСА, 1969 год». Элвин уставился на меня остекленевшими глазами. «С тобой точно все нормально?» И я кивнула. «Да, спасибо. Как ты? И твои знакомые?» «Во время нашей последней встречи...» Элвин признался, что он двойной агент фэйри подразделения ЦРУ. Узная об этом король, Элвин был бы уже покойник, поэтому я помогла ему, удалив его имя из базы данных ЦРУ. «Да, теперь все тип-топ. Еще раз спасибо!» Я разгладила мятую одежду и еще раз нервно взглянула на посетителей бара. «Похоже, тут все на взводе». «Правда?» «Ну да», — прошептала я, наклонившись к нему. Думаю, они все еще злятся из-за того пистолета. «Да ладно, Каз!» — Элвин фыркнул. «Всем пофигу!» «Да? Тогда почему на меня смотрят так, словно убить готовы?» «Неужели ты даже не чувствуешь, что ты проецируешь?» Элвин покрутил жидкость в стакане. «Ты словно шторм на горизонте, Каз! Тебя воспринимают, как ураган ярости и боли!» Я моргнула. «А-а! Но на тебя, кажется, не действует!» «Я под Лином!» «Лин. Наркотик, состоящий из кодеина, содержащего сиропа от кашля и спрайта». «Что?» «Под кайфом! Это помогает!» Лерой поставил на стойку два больших бокала и начал медленно наполнять их. Я завороженно наблюдала, как хентарная жидкость переливается в тусклом свете барных свечей. Лерой отставил бутылку, отошел в тень, И с сонным видом прислонился в углу скрестив руки на груди бутылка поблескивала на свету ее темно-зеленое стекло напоминало цвет класс роана я отхлебнула кларет и покатала сладкую жидкость на языке прежде чем проглотить наверное если выпить побольше этого дерьма можно наконец расслабиться я кивнула в сторону певицы она классная элвин пожал плечами эти грустные песенки она поет не одну сотню лет Я все их уже слышал. Из-за чего она такая печальная? Элвин повернулся на стуле, наблюдая за певицей. Триста лет назад ее бросил парень ради своей предназначенной половины, и она так и не пришла в себя. Я сделала еще глоток Лоретта. Предназначенные половины? Ага. У некоторых фэрий есть такие. Говорят, что это типа дар богов, но на самом деле это только портит всем жизнь. Например, Роксане. Элвин отсалютовал певице бокалом. «Ее жизнь разрушена!» «Значит, некоторым суждено любить кого-то, и с этим ничего не поделаешь? Ты должен бросить человека, с которым был сотни лет только потому, что так велит судьба?» «Да, по-моему, полная фигня!» «Не спорю». Элвин повернулся ко мне. «Удивлен, что ты здесь! Слышал, ты была в тренавантуме!» «И откуда слышал? Кто тебе сказал?» Я много чего знаю, Касс. Это моя работа. Я отхлебнула вина. Что ж, я вернулась. И мне нужна кое-какая информация. Правда? Его глаза вспыхнули оранжевым. И какая же? О моей биологической матери. Вот как. А почему тебя это интересует? Прежде чем ответить, я сделала большой глоток. Ты же знаешь, кто я. Милая девушка, федерал. Пикси. — Подменыш. — Да, и это тоже. Ты знал с самого начала и даже намекнул, когда я спросила про Сиофру. Я почувствовала, как слезы щиплют глаза. Элвин пожал костлявыми плечами. — Ну, я знал кое-что. — Ты мог избавить меня от многих неприятностей, если б сказал сразу. И, может, спас бы не одну жизнь. и Я торгую секретами Кассандра. Ты знаешь, что придает секрету ценность? Я сушила бокал, не отвечая. «Конечно, знаешь! Секреты ценные, когда о них мало кто знает!» «Только это тебя и волнует? Цена товара?» «Что тебе нужно, касс?» Я снова наполнила бокал. «Я хочу знать, кто моя настоящая мать, которая меня родила!» «Без понятия!» Настроение упало. Надежда и так была очень хрупкой, но теперь, когда она разбилась вдребезги Я чувствовала, как меня начинает пожирать пустота. Элвин глубоко вздохнул. «Но у меня кое-что есть. То, что поможет тебе выяснить это». Я встретилась с ним взглядом, стараясь оставаться спокойной. «И что же это?» «А что дашь взамен?» «Что тебе нужно?» «Ты всегда можешь задолжать мне услугу». «Нет, уж больше никогда. В прошлый раз я едва не погибла из-за этого». «Назови другую цену. Как насчет ужина?» «Нет, ужин тут и близко не валялся. Но ты все равно можешь заказать мне ужин. Это отличное начало переговоров, понимаешь, о чем я?» «Лерой недавно получил головку в Ашрен мандора Он чертовски хорош. Давай с него и начнем!» Я со вздохом взглянула на Лерой. «Можно нам по тарелке того, чего он хочет, и хлеба?» «И обязательно в Ашрен!» Не надо подсовывать американскую дерьмовую подделку и думать, что я не узнаю, Лерой. Я всегда узнаю. Элвин уставился на Лероя и снова пробормотал. Всегда узнаю. Лерой хмыкнул и протиснулся в кухонную дверь. Я сделала большой глоток ларета и встретилась с Элвином взглядом. Ну и как мне найти свою мать? Давай сначала о том, что ты можешь дать взамен. Со следующим глотком вина я, наконец, почувствовала то, к чему стремилась. Мысли стали плавными и медленными, напряжение в плечах ослабело. Чего бы такого ценного предложить Элвину? Как насчет информации? Он кивнул. Что у тебя есть? Лерой вернулся, поставив на барную стойку круглый деревянный поднос с хлебом и сыром. Над хлебными ломтями пился пар. Элвин схватил один, намазал сыром, откусил большой кусок и прикрыл глаза от удовольствия. Я тоже схватила тёплый ломтик. Предыдущая мэр Лондона была подменышем. «Да брось, Касс! Это все знают! Ничего ценного тут нет!» Я напряжённо думала. Надвигается война, король собирается напасть на благих. «Тебе правда нужно объяснить ещё раз, что делает секрет ценным?» Элвин слезнул с большого пальца кусочек сыра. Ну ладно. Я заскрежетала зубами, уже собираясь уйти, но потом закрыла глаза, ища в мозгу информацию, которая может пригодиться этому Ферри. Он уже бесил меня. И тут в моей голове вспыхнул образ. Глаза Сиофры после того, как я заточила ее в отражение. «Сиофра», медленно произнесла я. «А что с ней?» Она исчезла. Я сделала глоток вина, но не умерла. Элвин стал жевать медленнее. Его глаза сверкнули странным оранжевым цветом. «Да ну! Говори потише! У меня хороший слух!» Я понизила голос. Она в ловушке. В ловушке между зеркалами. И все еще жива. Он уставился на меня, приняв свойственную Ферри зловеще неподвижную позу. «Ты изменилась, Касс! Такое чувство, что всего несколько недель назад ты забрелась сюда по ошибке спросить, как работает магия!» Кайфуя, я налила еще бокал. Да так и было, всего несколько недель прошло. А теперь взгляни на себя. «Об этом только я знаю», — продолжала я. «Ну и Скарлетт. Я рассказала ей кое-что». «Все равно, хорош, секрет». «Так как же мне найти мать?» Элвин положил хлебный ломоть, сунул руку в складки куртки, выудил какой-то круглый потускневший медный предмет, напоминающий старые карманные часы, и протянул его мне. Я открыла его. Это оказался компас. Стрелка вращалась по кругу без остановки. «И что мне с ним делать?» спросила я. «Думай о том, кого ищешь, и прижимай компас к правой щеке. Он укажет в сторону ауры этого человека. А если моя мать умерла?» «Тогда компас укажет, где ее сущность проявляется сильнее всего. Дом, в котором она жила много лет, или место, в котором часто бывала» на ее могилу? А если она за две тысячи миль отсюда? Он все равно укажет правильный путь. Просто понадобится чертовски много времени, чтобы найти ее. Впервые за столько дней на душе у меня стало легче. Но как мне думать о ней, если я ничего о ней не знаю? Тебе нужна только идея. Женщина, которая тебя родила, это и есть идея. Ладно, улыбаясь, я сунула компас в карман. Спасибо. Что ж, Элвин взял еще кусок сыра. Надеюсь, когда ты найдешь ее, то исцелишься, Касс.